Глава двадцать пятая Пятница, развратница Двадцать третье августа, пятница С утра, проводив Кузю на работу, мы с мальчиками поехали в опеку. Нас приняли почти сразу. Милая женщина в очках и с кудряшками, крашеных в ярко-каштановый цвет волос. Лицо у нее было почти безэмоциональным, а голос усталым и тихим. Посмотрев все документы, которые я выложила перед ней, она составила досье и написала мне список бумаг, которые еще требовалось принести — Напоследок обрадовала, что придет домой, чтобы проверить жилищные условия. Насчет этого я не волновалась. Скорее, мне было страшно, когда представляла, что папу никогда не найдут. Интересно, искали ли когда-нибудь Наташу? Папа знал, куда она ушла или к кому? Или для него это стало полной неожиданностью? А может, ее того убили? Или насмерть сбила машина, а никто не пришел опознать? Все эти вопросы толкались в голове, пока я вела машину в лугу. Мы накупили кучу вкусняшек в супермаркете, потому что, мне казалось, все дети в военных училищах не доедают. Мальчики сначала комментировали все увиденное за окном, а потом потихоньку замолчали, сморила их. Со смешком я приглушила радио и ощутила, как тревожный комок сжался во животе. Как-то все будет. Летний лагерь суворовцев располагался за городом, а мне пришлось покрутиться, порасспрашивать местных, прежде чем я, наконец, нашла добротную ограду. Поехала вдоль нее и наткнулась на ворота с КПП. Попросив ребят подождать в машине, пошла просить о свидании с братом. Меня встретили два стриженных мальчика в пятнистой форме и с автоматами. Было парням лет по семнадцать. Рослый Крепыш строго спросил. — Добрый день. Вы по какому вопросу? — Мне надо повидать брата, Глинского Петра. Я даже стушевалась немного перед этими стражами. Погонят сейчас с ссанными тряпками, придется возвращаться ни с чем. — Заполните бланк, я позвоню в казарму. Мне подвинули бумагу, ручку и... принелись ждать, пока я закончу вписывать свои данные в заявление на предоставление мне очередного свидания с курсантом Глинским. Сверив паспорт с моим лицом, Крепыш взял трубку телефона и сказал кому-то на другом конце провода: "Курсанту Глинскому приехала сестра, а потом мне. Пройдите на территорию, вас встретят". На территории было зелено, чуть влажно от прошедшего ночью дождя, и вовсю свистели птички с каждого дерева. Квадратное здание казарм приземисто и уверенно расположились на некотором отдалении от плаца. А от КПП к нему вела широкая асфальтовая дорожка. Как раз четверым разминуться. В стране были столики со скамейками, на них бросали тень раскидистые берёзы. Я замедлила шаг, всматриваясь в окрестности, и увидела, от казармы через плац шли не так, чтобы очень торопливо, женщина с подростком. Петя был высоким и худощавым, как и двое его брата. Наверное, в мать пошли, потому что папа отличался рыхлостью тела. Слава богу, мы с Женькой тоже в маму. «Здравствуйте, вы сестра курсанта Глинского?» — спросила меня женщина на подходе. «Я Мария Олеговна, зам по воспитательной работе. Можете присесть на скамейку и поговорить, я подожду». «Спасибо», — ответила я и обратилась к брату. «Петя, здравствуй, ты меня не знаешь, я твоя сестра по папе». «Здравствуйте», — хмуро сказал он, жестом приглашая меня к столикам. «Я помню, у вас еще сестра была». «Давай на «ты». Да, у нас еще сестра Женя». О чём вы ты хотела поговорить? Он старательно не смотрел на меня, окупая ногтём краску на деревянной столешнице. Может, ему здесь плохо? Может, он не хочет учиться в Суворовском, бедный мальчик. Уши вон совсем прозрачные, не доедает, наверное. А папе дело в том, что он пропал. Петя фыркнул. Я так и знал. В смысле, знал? Удивилась я. Он тебе сказал, что уйдёт? Он давно это планировал? Ничего он мне не говорил. открестился парень. Просто я слышал несколько раз, как он говорил с кем-то по телефону. Ну и, в общем, он хотел сбежать от нас и далеко, чтобы не нашли. Наверное, ответственность надоела. Отлично, ничего себе заявочки. А где сейчас Дима с Денисом? спросил Петя. В машине. Я в том смысле, что, ну, где они теперь будут жить без папы? У меня. Ты не отдашь их в интернат? Он поднял на меня недоверчивый взгляд и даже прищурился, словно просвечивая рентгеном. У меня своя квартира, места хватит, я работаю, да и опека будет платить пособие. Кстати, мне понадобятся и твои документы. Они хранятся в училище, буркнул Петя, сразу мрачнее. Что не так? спросила я его, не понимая. Парень хмыкнул и мотнул головой. Пособие, конечно. Оно целевое, между прочим, усмехнулась я. Я Пекун обязан предоставить отчёт, на что были потрачены деньги, так что не волнуйся, я делаю это не ради пособия. Петя не поверил или сделал вид, что не поверил. Помолчал немного, потом спросил: "А можно я увижусь с братьями? Если тебе можно выйти за ворота?" Я спрошу. Он поднялся и пошёл к присевшей неподалёку Марии Олеговне, поговорив с ней несколько секунд, вернулся. "Мне разрешили выйти вместе с тобой, но я должен вернуться через 5 минут". Пока мы шли к КПП, он мялся, бросал на меня неуверенные взгляды, но спросил только после того, как охранники выпустили наружу. Ты не против, если я буду видеться с ними на каникулах? Под ними он подразумевал Диму и Дениса, на которых сидевших на заднем сиденье Матиза, кивнул подбородком. Я хотела потрепать его по волосам, но от чего-то застеснялась и только ответила: "Конечно, ты можешь проводить все каникулы и даже выходные у меня, если захочешь". Спасибо. Скупа сказал Петя и принял на себя удар весёжего от радости Дениски, который прыгнул на брата как обезьянка. Петька, Петька, Петька, я так соскочился. Я тоже. Наконец-то я увидела, как Петя улыбается. Невероятно, я думала, он разучился. Димка совсем по-взрослому подал брату руку. Оба обменялись рукопожатием в стиле Gangsta Boys и хлопнули друг друга по спине. Йо, как там что, бро? солидно спросил Дима. В норме, так же солидно ответил Петя. Я только головой покачала. Детский сад напялил взрослую одежду. Меня ненадолго выпустили, так что слушайте меня внимательно. Дениска притих, выпуская брата из объятий, и Петя продолжил внушительно. Без бардака, понятно? Если узнаю, что хулиганите, приеду в вольнительную и наваляю обоим ясно. Мы не будем хулиганить, почти виновато протянул Дениска. Да без вопросов, Петя чуть ли не обиделся Дима. Знаю я вас, буркнул старший. Ладно, мне пора, увидимся. Он похлопал мальчика по плечам, как большой брат, и пошёл обратно к КПП. Я догнала его. Петя, подожди, я тебе вкусняшек привезла. Он поколебался, но взял ферменный пакет супермаркета и ответил: "Спасибо. Поделюсь с товарищами. Я написала там мой номер телефона, а он тоже в пакете. Если что-то понадобится, не стесняйся, сразу звони. Договорились?" Он ничего не сказал, только кивнул. Глядя на его острые плечи, выпиравшие из платформы, я вздохнула. «Нет, никакой жалости. Петя не заслужил жалости, только уважения. Поэтому я подожду, когда он приедет на каникулы, и просто-напросто откормлю его до человеческого состояния». «Поехали домой, мальчики!» — повернулась к братьям. «А мы еще увидимся с Петей?» — спросил Денис. «Что за дурацкие вопросы?» — удивилась я деланно. «Конечно! Вот каникулы будут, и увидитесь...» Примерно на полпути из лагеря к дому на телефон пришли сразу три смс-ки. Остановившись на обочине и выпустив мальчиков, нывших, что им надо, в туалет, открыла сообщение. Первый был от Женьки. «Я дома. Что за спешка?» Второй от Пети. «Спасибо за печенье и конфеты!» И третий от Кузи. «После ужина встречаемся в коридоре. И постарайся не шуметь. Меня пробило на хихи. Что за конспирация опять? Ну, что за человек такой? Я же сказала, что оплачу ему отпуск в Тае. Нет, он продолжает, и с таким упорством... Ладно, вот придет с работой, и мы с ним разберемся». Если, конечно, Кузя даст мне время и возможность разобраться, с него станет связать меня и утащить куда-нибудь на место следующего разврата. Ну что же это за место?